Когда я приходил садиться рядом с ним на свое место, но я нашел нужным раз в разговоре объяснить ему, что моя матушка умирая просила отца не отдавать нас казённые заведения, и что я начинаю убеждаться в том, что все казенные воспитанники, может и очень ученые, но одни для меня совсем не то.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 Однако перед экзаменом, когда мне понадобились тетради, Опер вспомнил свои обещание, предложил мне свои и пригласил заниматься вместе.